Глава 49. Элиас. Тас вернулся лишь спустя сутки. Он молчал, демонстративно глядя на дверь камеры. За дверью мерцание факелов едва уловимо менялось. Кто-то из масок надзирателя наблюдал за нами. Наконец маска ушёл. Я наклонился пониже и спросил одними губами на случай, если тот надумает вернуться. Скажи мне, что у тебя хорошие новости. Солдаты перевели художника в другую камеру. Тас оглянулся на дверь. Затем быстро нарисовал схему на закопчённом полу. "Но я нашёл его. Блок круглый, так? Помещение охраны в центре, а художник тут. Он поставил крестик в верхней части. Затем другой, внизу. А ты здесь, между вами лестница". "Отлично", прошептал я. "Униформа пчела сможет достать одну для тебя", ответил он. "В ней есть доступ в прачечную. Ты уверен, что можешь ей доверять? Она ненавидит надзирателя", пожал плечами Тас. даже больше, чем я. Она не предаст нас. Только Элиас, я ещё не успел поговорить с лидером Скиритов, Араджем. И Тас взглянул на меня виновато. Пчела сказала, что обыскала всю тюрьму и нигде не нашла Телиса. Проклятье. И ещё, добавил Тас, истребление книжников уже началось. В теремном дворе меченосцы построили загон, куда сгоняют книжников. Многие уже умерли от холода, но Его голос задрожал в предвкушении, и я почувствовал, как он набирается духу, чтобы договорить до конца. Кое что случилось, кое что удивительное. Нашёл способ как убить надзирателя взглядом, та ус улыбнулся. Почти такое же хорошее, ответил он. У меня есть для тебя послание, Элис, от девушки с золотистыми глазами. Моё сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Это не может быть. Не может же. Расскажи мне всё. Я посмотрел на дверь. И тест находился в моей камере дольше 10 минут, один из масок приходил нас проверить. Тац чистил мои раны и менял повязки, и его руки так и мелкали. Сначала она нашла пчелу. Я напряжённо слушал его. Через несколько камер от нас охранники начали допрос, и крики заключённого отдавали эхом по всему блоку. Чела думала, что это привидение, потому что голос шёл не откуда. Голос привёл её в пустую комнату в казармах, и девушка возникла прямо из воздуха. «Она стала спрашивать про тебя, поэтому пчела привела меня». «И она... она была невидимой?» Когда Тас кивнул, я ошеломленно откинулся назад, но затем припомнил несколько моментов, когда она и вправду исчезала из виду. «Когда это началось, после серы, — понял я, — после того, как Эфрит до нее дотронулся, существо взяло Лаю за руку всего на секунду, но, возможно, и этого достаточно, чтобы пробудить в ней силу. И что за сообщение?» Тас глубоко вдохнул. "Я нашла твои мечи", процитировал он. "Я была рада их увидеть. Я могу становиться невидимой и входить сюда, а Фия сумеет украсть лошадей. Что с книжниками? казни уже начались". Мальчик сказал, что среди книжников есть лидер, который может помочь. "Если ты увидишь моего брата, передай ему, что я здесь, что я люблю его". Она сказала, что вернётся в полночь за твоим ответом. "Хорошо", ответил я Тасу. "Передай ей вот что: 3 дня Тас передавал послания между мной и Лай. Я бы мог списать её появление на какой-нибудь извращённый трюк надзирателя, если бы не доверял всецело Тасу. Да и сообщения, что он приносил, были несомненно от Лай. Ласковые, слегка формальные, но главное, за каждым словом чувствовалась сила и решительность. Действуя осторожно, Элес, я не хочу, чтобы ты пострадал ещё больше. Медленно и тщательно мы разработали план побега. Часть в я, часть в она, часть у Тас. А ещё часть казалась полным безумием. Кроме того, во многом план зависел от смекалки Араджа, лидера скиритов, которого я никогда не встречал. Настало утро в Азанне, такое же, как и все предыдущие в Кауфе. О том, что это утро можно было понять лишь по выкрикам охраны во время пересменки, до да посмутному чувству, что моё тело пробуждается. Тас принёс завтрак и, поставив еду передо мной, быстро умчался. Он казался бледным и напуганным, но когда я встретился с ним взглядом, мальчик коротко кивнул. Как только он ушел, я заставил себя подняться, и пока вставал на ноги, совершенно выдохся. Сегодня цепи казались тяжелее, чем прошлой ночью. Все тело болело. Я чувствовал полное изнеможение, которое, похоже, проникло даже в мозг. И вовсе не допросы и пытки, не долгая изнуряющая дорога тому виной. Это было бессилие организма, больше не способного бороться за жизнь. «Только бы продержаться этот день», — сказал я себе. «Затем можешь уйти с миром». Минуты тянулись почти так же мучительно, как допросы надзирателя. Ненавижу ждать. Однако вскоре в камеру просочился запах. Дым. А в следующую секунду послышались тревожные голоса, крики, звон на бата, гулки и безумный бой барабанов. «Отлично, Тасс!» За дверью раздался топот сапог. Свет факела стал ярче. Шли минуты, и я стал греметь цепями от нетерпения. Огонь распространится быстро, особенно если таз разбрызгал горючее в помещении солдат, как я ему велел. Дым начал проникать в камеру. За дверью показалась тень. В глазок заглянул охранник, без сомнения, только за тем, чтобы убедиться, что я надежно прикован. Затем он двинулся дальше. Спустя несколько секунд я услышал поворот ключа в замке. Дверь открылась, и на пороге возникла маленькая фигурка. «Таз». Я только сейчас смог найти ключи от камеры. Тас вбежал и протянул мне тонкое лезвие и изогнутый шип. Можешь открыть замок на кандалах вот этим? Я выругался. Левая рука, повреждённая плоскогубцами надзирателей, едва двигалась, но я взял инструменты. Поторопи, Селес. Тас пожерал глазами дверь. Нам ещё надо освободить Дарина. Наконец удалось открыть замок на наручниках, и через минуту я снял кандалы с ног. Камеру наполнил густой дым, так что нам с Стасом пришлось присесть на корточки, чтобы хоть как-то дышать, пока я надевал форму охранника, которую он принёс. Униформа не могла скрыть въевшуюся в кожу вонь тюремной камеры, грязные волосы и многочисленные раны. Но для того, чтобы пробежать по коридорам КАУФа и выйти в тюремный двор, хватит и такой маскировки. Мы обмотали лица мокрыми платками, чтобы легче дышалось. Затем открыли дверь и выскочили из камеры. Я пытался идти быстрее, но каждый шаг отдавался сильной болью, и вскоре таз скрылся из виду. Огонь пока не добрался до задымлённых каменных коридоров, хотя недолго осталось ждать, когда деревянные балки займутся пламенем. Что до находящихся в середине блока комнаты охраны, где было полно деревянной мебели, а пол благодаря тазу залит горячим, то они скоро скрыются за сплошной огненной стеной. Сквозь дым мелькали тени, тут и там раздавались крики. Я брел к лестнице, а когда оглянулся, увидел маску, которая, отмахиваясь от дыма, спешил наверх, покидая блок. Отлично. Охранники разбегались кто куда, как я и ожидал. «Элиас!» Передо мной из дыма возник таз. «Поторопись!» «Я слышал, маски сказали, что огонь уже идет поверху!» Вот и пригодились для доброго дела проклятые факелы, которыми надзиратель освещал тюрьму. «Ты уверен, что мы единственные заключенные здесь внизу?» «Я дважды проверил!» Спустя минуту мы добрались до последней камеры в северном конце блока. Тас вотпер дверь, и мы вошли в облако дыма. "Это я", прохрипел Ядарин, горло уже саднило. "Элис, слава небесам". Дарин поднялся на ноги и вытянул вперёд руки, скованные наручниками. "Я уж думал, ты мёртв и сомневался верить Тасу или нет". Я принялся открывать замки, чувствуя, что с каждой секундой раскалённый, отравленный воздух становится всё хуже, но заставил себя не суетиться. Давай же, давай. Знакомый щелчок и кандалы упали. Мы выбежали из камеры, пригнувшись к полу, и почти добежали до лестницы, когда впереди из дыма появилось серебряное лицо. Друсиус. Ах, ты хитрая шавка. Друсиус схватил Таса за шею. Я знал, что ты в этом замешан. Моля небеса дать мне сил, чтобы сбить Друсиуса с ног, я прыгнул вперёд. Он шагнул в сторону и прижал меня к стене. Всего месяц назад я бы обернул грубую атаку против самого же Друсиуса и одолел бы его. Но яд и пытки сказались на моей реакции. Прежде чем я успел остановить его, Друсиус схватил меня за шею и начал душить. Мелькнули грязные светлые волосы. Дарин поднырнул, ударив Друсиуса в живот, и маска пошатнулся. Кашляя и хватая воздух ртом, я упал на одно колено. Даже когда комендант наказывал меня порками, даже во время зверских тренировок, что устраивали нам центурионы, я всегда чувствовал в себе силу, до которой никто не мог добраться. Но сейчас, глядя, как Друсиус швырнул Дарина на спину, как нанёс ему оглушительный удар в висок, я не мог ничего поделать. Я больше не чувствовал эту силу. Элиас, рядом со мной чутился Тац и сунул в руку нож. Я заставил себя броситься на Друсиуса. Это не прыжок, это жалкие потуги, но благодаря инстинкту бойца я всё же сумел вонзить кинжал в бедро маски и провернуть лезвие. Он взвыл и схватил меня за волосы, но я снова и снова продолжал бить Друсиуса ножом в ногу и в живот, пока его руки обессиленно не повисли. "Вставай, Элиас!" в ужасе вскричал Тас. "Огонь распространяется слишком быстро. Не могу. Ты можешь, ты должен!" Тас со всех сил потянул меня вверх. "Подними, Дарина!" Друсиус вырубил его. Мое тело стало слабым и медлительным. Яд и приступы, допросы и избиения, бесконечные наказания последних месяцев окончательно меня изнурили. Поднимайся, Элиас Витуриус! Таз залепил мне пощечину, и я моргнул от удивления. Его глаза горели яростью. «Ты дал мне имя!» — воскликнул он. «Я хочу жить и слышать, как другие зовут меня по имени! Вставай!» Взревев, я поднялся на ноги и двинулся к Дарину. опустился на колени и закинул его себе на плечи. Хотя Дарин, проведя несколько месяцев в КУФ, стал гораздо легче, чем должен быть мужчина его роста, меня шатало под его весом. Отчаянно надеясь, что больше никто из масок нам не встретится, я покачиваясь брёл к лестнице. Огонь уже полностью поглотил блок для допросов. Потолочные балки были объяты пламенем. В коридорах плотной завесой стоял дым. Я едва мог что-то различить, карабкаясь вверх по каменным ступеням. Даш шёл рядом, стараясь меня поддерживать. Разбей задачу на посильные действия. 1 фут, 1 дюйм. Слова путались в голове и становились всё тише и тише. Внезапно меня охватила паника. Что нас ждёт наверху лестницы? Что мы увидим, открыв дверь? Хаос и сумятицу или привычный порядок? Кроме того, я не совсем уверен, смогу ли вынести дарыны из тюрьмы. Поле боя мой храм, меч мой пастырь. Танец смерти моя молитва. Смертельный удар моё освобождение. Я не готов к освобождению. Ещё нет. Ещё нет. Тело Дарина тяжелело с каждой секундой. Но вот я увидел дверь, что вела из блока. Взялся за ручку, повернул вниз, толкнул, дверь не открывалась. Нет! Тас подпрыгнул, жал ручку, толкнул всем телом. Открой её, Элиас. Я положил Дарина на пол, снова дёрнул за ручку, глядя в запирающий механизм. Достал самодельные отмычки, но когда сунул одну в замок, она сломалась. Здесь должен быть другой выход. Я развернулся и понёс Дарина вниз по лестнице. Огонь добрался до деревянной опоры, что держала каменные ступени, и стремительно побежал вверх. Казалось, что кроме нас троих, меня, Дарина и Таса, весь мир летит в тартарары. По телу пробежала дрожь надвигающегося приступа. И я почувствовал, что совсем скоро тьма поглотит меня. И на этот раз всё будет гораздо хуже, чем прежде. Я упал, не в силах пошевелиться. Та склонился надо мной, выкрикивая имя, которое я уже не слышал, а я лишь кашлял и что-то беззвучно бормотал. Вот так мои друзья и чувствовали себя в момент смерти. Их тоже поглотила эта бессильная ярость, которая ровным счётом ничего не значила и оттого становилась только мучительнее, потому что в конце концов смерть всё равно возьмёт своё, и ничто её не остановит. «Элиас!» – прочитал я у Тасса по губам. Перепачканное сажей лицо мальчика было мокрым от слез. «Элиас!» Его лицо постепенно тускнело. Стало темно и тихо. Затем я ощутил знакомое присутствие. Услышал негромкий голос. «Элиас!» Все вокруг вновь обрело очертание, и я увидел, что надо мной склонилась ловец душ. Над головой, словно пальцы, тянулись мерзлые голые ветви леса забвения. «Добро пожаловать, Элия Свитуриус!» Ее голос звучал очень мягко, по-доброму, как будто она разговаривала с больным ребенком, но глаза оставались такими же пустыми и черными, как прежде. Она взяла меня за руку, как старого друга. «Добро пожаловать в место ожидания, царство призраков! Я ловец душ, и я помогу тебе перейти на другую сторону!» Глава пятидесятая. Эленн. Мы с Авитасом приехали в Антиум как раз на рассвете Разаны. Когда наши лошади промчались сквозь городские ворота, на небе ещё мерцали звёзды, и солнце не успело позолотить острые зубья горных вершин, подступавших к городу с восточной стороны. Мы внимательно осмотрели местность вокруг столицы, но не увидели и намёка на то, что где-то здесь скрывается армия. Однако комендант Умнай вполне возможно успела рассредоточить солдат и спрятать их в разных местах. Или же она ждала ночи, чтобы начать атаку в темноте. Когда мы въехали в город, Фарис и Декс, заметив нас с наблюдательной башни, присоединились к нам. Привет, Царакопут. Поравнявшись со мной, Декс пожал мою руку. Он выглядел так, будто не спал целый год. Маски Чёрной гвардии готовы и ждут твоих приказов. Я выделил три отряда для охраны императора. Ещё один отряд отправлен в разведку на поиски армии. Остальные контролируют охрану города. «Спасибо, Декс». Я испытала облегчение от того, что он не стал спрашивать про Элиаса. «Фарис, что у тебя?» «Девчонка была права», — подтвердил мой друг. «Мы ехали, огибая повозки, животных, людей, стекавшихся в Антиум в этот ранний час. Там армия, около четырех тысяч человек». «Это люди коменданта», — сказала я. «Авитос может все объяснить». Минавав скопление народа, я пустила лошадь галопом. «Подумай тщательно о том, что видел!» — крикнула я Фарису. «Мне надо, чтобы ты выступил свидетелем перед императором!» Улицы постепенно наполнялись негациантами, которые вышли пораньше, чтобы занять самые выгодные места к началу праздника. Плебей, торговец пивом, вез через весь город бочки со своим товаром, чтобы доставить его в таверны. Дети вешали фонари — символ праздника. Все выглядели такими счастливыми, Хотя, увидев четырёх гвардейцев, скачущих галопом по улицам, люди освобождали дорогу. Подъехав к дворцу, я спрыгнула с коня и чуть не зашибла конюха, когда тот подошёл, чтобы взять поводья. Где император, крикнула я легионеру, стоящему на посту у ворот. В тронном зале, вместе с остальными придворными. На это я и надеялась. Главы патрицианских кланов империи обычно встают рано, особенно если им что-нибудь нужно. Они начали выстраиваться с прошениями в очередь к императору несколько часов назад. В тронном зале будет полно влиятельных людей, они станут свидетелями тому, как я спасу трон, сорвав атаку коменданта. Я несколько дней готовила свою речь, и когда мы подошли к тронному залу, снова повторила всё про себя. Два легионера, стоявшие на входе в тронный зал, хотели было оповестить о моём приходе, но Декс и Фарис, шагнув вперёд, оттеснили их с дороги и открыли для меня двери. Как будто у меня появились два ходячих тарана с каждой стороны. По всему залу с равными промежутками стояли солдаты чёрной гвардии. Большинство выстроились между двумя огромными гобеленами, изображавшими подвиги прошлых императоров. Подойдя к трону, я заметила лейтенанта Серджиуса, того самого гвардейца, что оказался достаточно туп, чтобы обратиться ко мне, мисс Аквилла, в последний мой приезд. На этот раз, когда я проходила мимо, он поприветствовал меня с уважением. Все лица повернулись ко мне. Я узнала отцов нескольких десятков кланов патрициев и негациантов. Через стеклянный потолок виднелись последние звёзды, постепенно уступавшие место дневному свету. Маркус сидел на резном чёрного дерева троне и слушал доклад курьера, который, по всей видимости, только что прибыл пораделов в неблизкий путь. Вместо обычного насмешливого выражения на лице Маркуса проступал холодный гнев. Его голову венчала корона с острыми зубцами, украшенная бриллиантами в форме ромба, символом Блэклифа. Пересекли границы и совершили налёты на деревни за Тиборумом. Они захватят город, если немедленно не отправить туда людей, ми лорд. Кровавый сорокопут, заметив меня, Маркус жестом отпустил курьера. Рад снова видеть тебя. Он окинул меня взглядом с головы до ног, но затем сморщился, приложив палец к виску. Мне стало легче, когда он отвёл взгляд. Отец Аквилус, процедил он сквозь зубы, Подойдите и поприветствуйте свою дочь. Ряды придворных расступились, пропуская отца. След за ним вышли мама и сёстры. Ханна, увидев меня, сморщила нос, как будто уловила скверный запах. Мама кивнула в знак приветствия, стиснув руки так, что побелели костяшки. Она выглядела слишком испуганной, чтобы вымолвить хоть слово. Ливи удалось при виде меня выдавить улыбку. Но надо быть полной дурой, чтоб не догадаться, что она всё это время проплакала. Приветствую, кровавый сорокапут. Сторадальческий взгляд отца скользнул по Авитусу, Фарису, Дексу, затем вернулся ко мне. Ты вернулась без Элиаса, казалось, говорил он. Я ободряюще кивнула, пытаясь сказать взглядом: "Не бойся, отец. Твоя семья была весьма любезна и оказывала мне почтение своим присутствием каждый день с тех пор, как ты уехала". Губы Маркуса искривились в улыбке, затем он бросил многозначительный взгляд мне за спину. Ты вернулась с пустыми руками, кровавый сорокапут. Не с пустыми, импиратор возразила я. У меня есть кое-что более важное, чем Элиас Витуриус. Пока мы говорим, на Антиум идёт армия под предводительством Кэри Свитурия. В течение нескольких месяцев она отзывала солдат земель кочевников и из пограничных регионов, чтобы создать свою вероломную армию. Вот почему вам приходят доклады о том, что варвары атакуют наши приграничные города. Я кивнула на гонца. Он отступил, не желая быть вовлечённым в разговор карававого сорокапута и императора. Комендант затевает переворот. Маркус вскинул голову. И у тебя есть доказательства существования этой армии? Я видел её, ми лорд, гаркнул Фарис, стоя рядом со мной, около 2 дней назад в серебряных холмах. Я не мог подойти достаточно близко, чтобы опознать кланы, но там было по меньшей мере два десятка знамён. В империи 250 патрицианских кланов. То, что комендант сумела заполучить поддержку стольких родов, не укрылось от внимания Маркуса. Его рука, покоившаяся на подлокотнике трона, сжалась в кулак. Ваше величество, обратилась я к нему. Я отправила чёрную гвардию защищать стены Антиума, а также разведать местность за городом. Комендант, очевидно, начнёт нападение ночью, поэтому у нас есть целый день, чтобы подготовить город. Но мы должны перевести вас в безопасное. Так ты привезла мне Элиаса Витуриуса? Началось. Милорд Я могла либо привести Витуриуса, либо доложить о заговоре. Время не позволяло сделать и то, и другое. Я решила, что безопасность Империи важнее жизни и смерти одного человека. Долгое время Маркус смотрел на меня, затем его взгляд обратился к кому-то за моей спиной. Едва услышав постукивание ботинок с металлическими подошвами, я тотчас узнала эту ненавистную походку. «Невозможно!» Я уехала раньше и мчалась без остановки. Комендант могла опередив нас добраться до своей армии, но мы бы увидели её, если бы она направилась в Антиум. Не так уж много дорог вели сюда из Кауфа. Моё внимание привлекла тень в глубине тронного зала, чёрный капюшон и сияющие огни вместо глаз. Взмах плаща, и он исчез. Князь тьмы, Джин. Это он принёс её сюда. А я вам говорила, император. Голос коменданта стал вкратчивым и опасным, будто змея приготовилась к броску. Девчонка одержима Элиасом Витуриусом, а она не смогла или не пожелала поймать его и решила состряпать эту смехотворную историю про заговор, да ещё и расположить бесценных солдат чёрной гвардии самым беспорядочным и бессмысленным образом. Показанный ход Она надеется, что этот манёвр заставит поверить в её выдумку, считает нас дураками. Комендант обошла меня и встала перед Маркусом. Она выглядела абсолютно спокойной, но когда я встретилась с ней взглядом, то у меня перехватило дыхание от её ярости. Если бы мы сейчас были в Блэклифе, то меня бы уже отвели на плаху и пороли бы до последнего вздоха. Какого чёрта она здесь делает? Она должна быть сейчас со своей армией. Я снова огляделась, ожидая, что её люди в любой момент могут ворваться в зал, но хоть солдаты клана Витурия и стояли по всему тронному залу, было не похоже, что они собираются вот-вот начать сражение. По словам коменданта, кровавый сорокапут, произнёс Маркус, Элиас Витуриус попал в тюрьму Кауф, но тебе это известно. Так, он узнает, если я совру? Я склонила голову. Да, ваше величество, но и тем не менее ты не привезла его с собой, хотя он бы всё равно наверняка уже умер к этому моменту. Верно, Кэрис? Да, ваше величество. Мальчишку отравили где-то по дороге, подтвердила комендант. Надзиратель сообщил, что несколько недель его терзали приступы, а по последним сведениям ему оставалось жить всего несколько часов. Приступы Когда в Нури Элиас и правда выглядел больным, но я полагала, что его просто изнурила долгая и тяжёлая дорога из Серры. Затем в памяти всплыли его слова, которые в то время казались бессмысленными, но сейчас будто полоснули ножом по сердцу. Мы оба знаем, что я не задержусь в этом мире. Вот и надзирательно мои слова, что я ещё увижу Элиаса из рёк. Неопытность, надежда нашей юности. За спиной резко выдохнул Авитас. Яд, который она мне дала, Мортроза, прошептал он. Должно быть, она и Элиэса им отравила. Внезапно всё совпало. "Ты", я повернулась к коменданту. "Это ты его отравила, но сделала это ещё в серии несколько недель назад, когда вы с ним боролись, там, где я нашла твои следы. Значит, мой друг мёртв, в самом деле мёртв". Нет, он не мог умереть. Мой разум отказывался в это поверить. Ты отравила его мортрозой, потому что знала, что пройдёт время, прежде чем он умрёт. Ты знала, что я буду его преследовать, и пока меня нет, я не смогу помешать тебе устроить переворот. Проклятье. Она убила собственного сына. Она несколько месяцев играла со мной. Мортроза, как известно, запрещена в империи. Комендант посмотрела на меня так, как будто я вся перепачкана навозом. Послушай, что ты несёшь, сорокопуд. Подумать только. И это ты обучалась в моей школе? Я, верно, была слепа, когда позволила такому желторотику, как ты, закончить. Тронный зал загудел, но все смолкли, как только я шагнула к ней. Если я настолько глупа, сказала я, то объясни, почему в каждом гарнизоне по всей империи не хватает людей. Зачем ты постоянно требовала солдат? Почему их нет на границах? Мне нужны были люди, чтобы подавить революцию, ответила она. Император сам дал мне такие указания. Но ты продолжала просить всё больше. На это неловко смотреть, комендант повернулась к Маркусу. Я стыжусь, ми лорд, что выпускник Блэклей фа оказался настолько слабоумным. Она лжёт, заявила я Маркусу. Однако сама прекрасно представляла, как выгляжу я, дрожащая от нервного напряжения. Рядом с ней, холодной и непоколебимой. Ваше величество, вы должны мне поверить. Достаточно, произнёс Маркус голосом, от которого в зале тотчас воцарилась мёртвая тишина. Я дал тебе приказ кровавый сокопут: привести Элиаса Витуриуса живого к Розане. Ты мой приказ не выполнила. «Каждый в этом зале слышал, какое наказание ждет тебя за его невыполнение!» Он кивнул коменданту, и та дала сигнал своим солдатам. В следующую секунду солдаты клана Витурия вышли вперед и схватили моих родителей и сестер. На меня напало оцепенение. Не так все должно было случиться. Я верно служила империи. Я сдержала свою клятву. «Я обещала отцам наших главнейших семейств устроить казнь», — сказал Маркус. И в отличие от тебя, кровавый сорокопут, я намерен сдержать свою клятву. Глава 51. Лая. Настало утро Розаны. Еще затемно мы с Софией покинули темное нутро пещеры и по утреннему морозу направились к Кауфу. Кочевница несла меч Дарина, предназначенный для меня, а у меня за спиной висели мечи Элиаса. а не ему ой как понадобится, когда мы будем выбираться из тюрьмы. «Восемь охранников», — напомнила я Афии. «И потом ты должна потопить пустые лодки, понимаешь? Если ты...» «Небеса, заткнись уже, ладно?» Афия нетерпеливо отмахнулась от меня. «Ты как попугай, что повторяет одни и те же слова снова и снова, а с шеей свернуть ему хочется. Восемь охранников, десять барж припрятать, двадцать лодок потопить». Я не идиот, девочка. Я справлюсь. Ты лучше постарайся, чтобы пожар в тюрьме разгорелся как следует. Чем больше меченосцев поджарится, тем меньше за нами погонится. Мы дошли до реки Забвения, где должны были разделиться. София остановилась, её ботинки увязли в грязи. Девочка она поправила шарф и тихо кашлянула. Твой брат, он может оказаться совсем не таким, каким был. «Моего кузена однажды отправили в Кауф», — добавила она, «а вернулся он оттуда со всем другим человеком». «Будь готова». Кочевница приблизилась к берегу и нырнула в темноту. «Только не погибни», — мысленно попросила я, затем обратила внимание на огромное здание за спиной. Я до сих пор не смогла привыкнуть к своей способности исчезать, точно к новому плащу, который не совсем впору. Хоть я и упражнялась несколько дней подряд, но все равно не понимала, как работает эта магия, в то время как пытливость, свойственная всем книжникам, не давала мне покоя. Мне не терпелось узнать об этом как можно больше, найти нужные книги и поговорить с другими, кто знает, как этим управлять. Позже, Лая, если выживешь. Я убедилась, что, столкнувшись с первыми трудностями, все равно остаюсь невидимой. Затем нашла тропу, ведущую в Кауф, и осторожно пошла по чужим огромным следам, чтобы скрыть свои. Моя невидимость не означала, что я не оставляю отпечатков. Зубчатая, обвитая железом решётка на воротах Кауфа была полностью поднята. Я не видела повозок, которые ехали бы в тюрьму. Слишком поздно для торговли. Вдруг я услышала звук от удара плетью и наконец поняла, почему ворота не закрыты. Крик разрезал утреннюю тишину, и я увидела вереницу согнутых, измождённых фигур, проходящих через ворота. под неумолимым взглядом маски. Руки сами собой потянулись за кинжалом, хотя я знала, что ничего не смогу сейчас сделать. Мы с Софией наблюдали из леса, как за тюрьмой рыли ямы. Наблюдали, как меченосцы скидывали в эти ямы мёртвых книжников. Если я хочу спасти остальных заключённых, то не должна себя выдавать. Однако я не позволила себе отвести взгляд. Я должна быть свидетелем. Должна запомнить это для того, чтобы их жизни не были забыты. Когда книжники свернули за угол восточной стены Кауфа, я проскользнула в ворота. Эту тропу я уже знала. Несколько дней мы с Элиасом обменивались через таз и сообщениями. И каждый раз я ходила по этой тропе. Тем не менее, я напряглась, когда прошла мимо восьми легионеров, стоявших на посту у входа в Кауф. Между лопатками засвербело, и я подняла глаза на зубчатые стены, где патрулировали лучники. Пересекая ярко освещённый тюремный двор, я старалась не смотреть направо, где в двух гигантских загонах помещалось содержали заключённых книжников, но не удержалась и посмотрела. У ближайшего загона стояли две повозки, каждая из которых была наполовину заполнена мёртвыми. Новгородские юноши-меченосцы, ещё без масок, пятикурсников, сгружали в повозки новые тела тех, кто не перенёс морозной ночи. Та сказал, чтобы пчела и другие рабы могли передать книжникам оружие, спрятав его в помойных вёдрах и грудах тряпья. Не ножи и мечи, конечно, а наконечники копий, сломанные стрелы, костяты. Хотя меченосцы уже убили не одну сотню моих соплеменников, в загонах оставалось ещё тысяча книжников, ожидавших смерти, истерзанных голодом, окоченевших от холода. Даже если первая часть плана пройдёт, как задумано, я сомневалась, хватит ли им сил напасть на охрану тюрьмы, когда придёт время, особенно с таким неважнецким оружием. Однако выбора у нас не было. В этот час в ослепительно ярких коридорах Кауфа солдат встречалось не так уж много. Но я всё равно кралась вдоль стен и старалась обходить стороной охранников, стоящих на посту. Не обращала быстрый взгляд на двери, что вели в камеры книжников. Я заглядывала в них в первый день, как попала сюда. Тогда камеры были набиты битком. И уже через пару секунд я Опрометью выбежала оттуда, пытаясь найти укромное место, где меня тут же стошнило. Я прошла по главному коридору, пересекла ротонду, миновав лестницу, что вела к комнатам масок и кабинету надзирателя. Недолго тебе ещё осталось измываться над пленниками. В конце ротонды виднелась огромная металлическая дверь. Блок для допросов. Прямо сейчас Даррен там внизу. Всего в нескольких ярдах. Барабаны Кауфа возвестили время. Половина шестого утра. В коридоре, что вел к казармам меченосцев, кухне и кладовкам, оказалось гораздо оживленнее, чем в остальной части тюрьмы. Из столовой доносились разговоры и смех. Я чувствовала запах яиц, сала и подгоревшего хлеба. Прямо передо мной из комнаты появился легионер, и я еле сдержала возглас, когда он прошел в дюйме от меня. Он должно быть что-то услышал, потому что тотчас схватился за меч и оглянулся. Замерв на месте, я не смела даже вдохнуть, пока он не ушёл. Слишком близко, Лая. Иди мимо кухни, говорила Элена Квилла. Кладовка с маслом будет в самом конце коридора. Те, кто следит за факелами, постоянно приходят и уходят. Поэтому, чтобы ты не замышляла, тебе придётся делать всё очень быстро. Я нашла кладовку, но вынуждена была дожидаться, пока угрюмый наёмник не укатит по коридору бочку со смолой. Он оставил дверь приоткрытой, и я осмотрела, что там хранилось. В ряд, как отважные солдаты, стояли цилиндры со смолой. Над ними громоздились высокие, примерно в длину моей руки от запястья до локтя, и шириной с ладонь банки. Горючая, прозрачная жёлтая жидкость, которую империя закупает в Маринии. От неё воняло гнилыми листьями и серой. Но если я её обрызгаю полы по всей тюрьме, то обнаружит это будет гораздо сложнее, чем смолу. За полчаса я опустошила десяток канистр, залив боковые коридоры и ротонду. Пустые банки я сунула обратно в шкаф, надеясь, что никто ничего не заметит до тех пор, пока не будет уже поздно. Затем положила ещё три банки себе в сразу раздувшуюся сумку и пошла на кухню. У плиты хозяйничал плебей, отдавая приказания маленьким рабам-книжникам. Дети носились кругом, подгоняемые страхом. По-видимому, мы их не стали подвергать казни, которую устроили во дворе. Мои губы скривились от отвращения, но дзирателю требовалось, по крайней мере, несколько рабов, которые бы здесь трудились. Я заметила пчелу, выходящую из столовой. В тонких дрожащих руках она держала поднос с грязными тарелками. Я направилась к ней, останавливаясь на каждом шагу, чтобы ни с кем не столкнуться. Она вздрогнула, когда я зашептала ей на ухо, но быстро справилась с удивлением. "начала", сказала я. "Через 15 минут зажги огонь". Она незаметно кивнула, и я вернулась из кухни в ротонду. Барабаны пробили 6 раз. По словам Элен, через четверть часа надзиратель отправится в камеры для допросов. "Нет времени, Лая, потопись". Я взбежала по узкой каменной лестнице, ведущей в коридор, стены которого поддерживали деревянные балки. В коридор выходили десятки дверей, комнаты масок Когда я принялась за работу, чудовища с серебряными лицами выходили из своих комнат и спускались вниз по лестнице. Каждый раз, когда мимо проходил маска, внутри меня всё цепенело, и я осматривала себя, чтобы убедиться, что всё ещё не видимо. Чувствуешь, чем-то пахнет. Спросил низкорослый бородатый маска своего худощавого товарища, остановившись всего в нескольких футах от меня и глубоко втянув в воздух. Второй маска пожал плечами, буркнул что-то невнятное и пошёл дальше. Но бородатый продолжил осматриваться и принюхиваться, как гончая, поймавшая след. Он остановился рядом с балкой, на которую я накапала горючего. Что за чёрт? Он опустился на колени, увидев лужицу, блестевшую у основания балки. Я проскользнула за его спиной в конец коридора. Он развернулся на звук моих шагов и прислушался. Услышав звук меча вынимаемого из ножен, я почувствовала, что сила моя дрогнула. Я схватила со стены факел. Открыв рот, Маска, ошарашенно на него, уставился. Слишком поздно я поняла, что лишь дерево и смола в моей руке стали невидимыми. На огонь же моя сила не распространилась. Маска взмахнул мечом, и, вздрогнув, я отступила, окончательно теряя прозрачность. От алба к ногам каскадом по телу прошла рябь. Маска округлил глаза и ринулся на меня с криком «Ведьма!». Я отпрыгнула в сторону и швырнула факел в ближайшую лужицу масла. С треском вспыхнуло пламя. Маскат влёкся, и я ускользнула от него. Исчезнуть, говорила я себе. Исчезнуть. Но я слишком торопилась и ничего не вышло. Пожалуйста, пусть получится, или я покойник. Ну уже сейчас. По телу пробежала знакомая рябь. Как раз в тот момент, когда в коридоре появился высокий худощавый человек с треугольной головой. Он повернулся в мою сторону. Пусть прежде я и сомневалась, смогу ли узнать надзирателя по описанию Элен, но увидев его, тотчас поняла, что это он. Надзиратель моргнул, и я озадачилась. Видел ли он, как я исчезла или нет? Но ждать, чтобы это выяснить, я не стала. А швырнула ещё одну банку с маслом к его ногам. Сняла со стены два факела и один бросила на пол. Он закричал и отпрыгнул. Я обошла его и помчалась вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступени. Напоследок бросила на пол последнюю банку с маслом и второй факел. Я услышала, как за спиной затрещало пламя, охватившее деревянные перила, но оглядываться не стала. Через ротонду мчались солдаты. Из коридора, ведущего на кухню, валил дым. Отлично, пчела. Я развернулась и спряталась под лестницей, там, где Элиас должен будет со мной встретиться. Сверху по ступеням прогрохотали шаги. Надзиратель перепрыгнул через огонь и остановился в ротонде. Схватив ближайшего наёмника за ворот, рявкнул: "Срочно передай в барабанную башню сообщение об эвакуации!" Наёмники должны согнать заключённых во двор и поставить кордон из копьеносцев, чтобы не допустить побега. Удвоить охрану по периметру. Всем остальным Его хриплому рёву внимали все солдаты, что находились поблизости. Приступить к эвакуации обычным порядком. На тюрьму совершено нападение изнутри. Враги пытаются посеять хаос. Вы не должны им это позволить. Надзиратель повернулся к блоку для допросов, открыл дверь, и оттуда выбежали трое масок. Там сущий ад, надзиратель бросил один из них. А заключённые только двое, оба в своих камерах. Моё медицинское оборудование. Думаем, его взял Друсийус, сэр, ответил второй маска. Уверен, это один из рабов-книжников спялся с Витуриусом и устроил пожар. Дети рабы не обладают разумом, отмахнулся надзиратель, сомневаясь, что они способны говорить, не то что замыслить поджог тюрьмы. Идите, помогите разобраться с остальными заключёнными. Я не допущу, чтобы мои владения охватило безумие из-за жалкой попытки устроить пожар. Как быть с заключёнными внизу, сэр? Первый маска кивнул на лестницу, ведущую в блок для допросов. Надзиратель тряхнул головой, уклоняясь от клубов дыма. "Если они ещё живы", сказал он, "то умрут через несколько секунд. А нам во дворе понадобится каждый, чтобы охранять заключённых. Закройте эту дверь. Пусть горят". Произнеся это, надзиратель развернулся и пошел, просекая поток одетых в черное солдат и на ходу раздавая приказы высоким скрипучим голосом. Маска, с которым он разговаривал, захлопнул дверь в блок для допросов, закинул засов и закрыл навесной замок. Я подкралась к нему сзади, мне нужны были его ключи. Я потянула за кольцо, но он что-то почувствовал и резко двинул меня локтем в живот. Я согнулась пополам, хватая воздух ртом и пытаясь сохранить невидимость. Он наглянулся, но его оттеснила толпа солдат, выбежавших из тюрьмы. Правильно. Грубая сила. Я вытащила один из мечей Элиаса из-за спины и ударила по навесному замку, наплевав на шум. В рёве надвигающегося огня лязг металла был почти не слышен. Полетели искры, но замок выдержал. Снова и снова я взмахивала мечом Элиаса, крича от нетерпения. Невидимость то пропадала, то возвращалась снова, но я об этом не думала. Я должна была открыть этот замок. Мой брат и Элия остались внизу в огне. Нам столько уже удалось. Мы сумели выжить в Блэклифе, выдержали атаки в серии, сбежали от коменданта, придали путь до Кауфа. Просто не может всё закончиться вот так. Я не сдамся из-за этого чёртового замка. "Давай же", крикнула я. Замок треснул, и в следующий удар я вложила всю свою ярость. Полетели искры, и он наконец открылся. Я вложила меч в ножны и распахнула дверь. И тут же задохнулась от хлынувшего на встречу дыма. Ощурившись, слезящимися глазами я смотрела на то, что должно быть лестницей. Сейчас это была сплошная стена огня.